Тот самый белоручка. Долго, вероятно, очень долго размышлял Солженицын, чем бы ещё уязвить Достоевского и всех каторжников его времени. Размышлял, размышлял он, конец, снул пальцем в небо. Каторга Достоевского не знала этапов. И по 10, и по 20 лет люди отбывали в одном остроге. Это совсем другая жизнь, не сравнимо дееской лучшее. Не зная её, они этой жизни завидуют. Но у самих каторжников имелось на сей счёт несколько иная точка зрения. Они шли даже на такое отчаянное дело, как побег, лишь потому, что не было бы больше сил терпеть. Достоевский пишет: всякий бегун имеет в виду не то, что освободиться совсем. Он знает, что это почти невозможно, но или попасть в другое заведение, или угадить на поселение. или судиться вновь по новому преступлению, совершённому уже по бродяжничеству. Одним словом, куда угодно, только бы не на старые, надоевшие ему места, не в прежний острог. В приведённом высказывании должны бы нашего героя шарашить слова о том, что бежать с каторги почти невозможно. Как так? Он же столько красноречия потратил для доказательства совершенно обратного. Он уверял, во-первых, что побегам не было надобности каторжанам рисковать, им не грозила преждевременная смерть от истощения на тяжёлых работах. И дальше читаем в архипелаге. Из царской ссылки не бежал только ленивый. Так это было просто. Ещё и присылкубит при случае. У сильных в царское время побеги были весёлым спортом. Выходит, что только поленности не пожелали заняться этим весёлым спортом: декабристы и петрашевцы, Шевченко и Чернышевский и многие-многие другие. У Достоевского же читаемо по бегах вот что: положительно можно сказать, что решается на это по трудности и по ответственности из сотни один только раз в десятом удаётся переменить свою участь, то есть получается что удаётся бежать лишь одному из тысячи заключённых. А царской ссылки Солженицын ещё сообщает там следующее: ссылка существовала только на бумаге. Сталыпин с 1906 года принимал меры к полному упразднению её. Возможно, со Сталыпиным так оно и было, ибо у него имелось чем заменить ссылку знаменитыми по своей элегантности сталыпинскими галстуками. гораздо более действенными, чем традиционная ссылка. Итак, наш неутомимый герой предпринял попытку опровергнуть, высмеять всю каторгу Достоевского, все условия существования кэтажан. Великий сердцевед знал, что такие люди найдутся, что такие попытки будут. Он констатировал и предсказывал. Одним словом, полная страшная настоящая мука царила в остроге безвыходна. А между тем я именно хочу это высказать поверхностному наблюдателю или иному белоручке с первого взгляда жизнь каторжника могла бы показаться даже иной, раз отрадно ее. Да боже мой, скажет он, посмотрите на них, ведь иной из них, кто этого не знает, хлеба чистого никогда не ел, да и не знает, какой такой настоящий хлеб-то на свете. А здесь посмотрите, каким его хлебом кормят, Смотрите на него, как он глядит, как он ходит. Да он и в ус никому не дует, даром, что в кандалах. Вот трубку курит. А это еще что, карты? Ба, пьяный человек. Так он в, ка в каторге-то вино может пить. Хорошее наказание. Не совпадение оказалось только в частностях. Но основное-то чувство, самые-то злые слова, хорошо наказание, высказанное нашим белоручкой, со всей неуемной энергией.